На боковой доске телевизиофона заговорил Юниант. Сообщение оборвалось. Ждать дольше, отнимая земную энергию, нельзя. Вся планета будет потрясена. Следует просить Совет экономики производить внепрограммные приемы вдвое чаще. Но это станет возможным не раньше года, после затрат на посылку «Лебедя». Теперь мы знаем, что звездолет на железной звезде оттуда... если бы не находка эрго ноура то мы вообще не поняли бы виденного и он тот диск пришел оттуда сколько же он летел как бы про себя спросил рэнбосс он шел мертвым около двух миллионов лет через разделяющие обе галактики прост пространство сурово ответил юниант пока не нашел убежище на планете звезды т. «Очевидно, эти звездолеты устроены так, что садятся автоматически, несмотря на то, что тысячи тысяч лет никто живой не прикасался к рычагам управления. Может быть, они живут долго, но не миллионы лет. Это противоречит законам термодинамики», — холодно ответил Юний Ант. «И несмотря на колоссальные размеры, спиралодиск не мог нести в себе целую планету людей, мыслящих существ». «Нет, пока наши галактики не могут еще не достигнуть друг друга, не обменяться сообщениями». «Смогут», — уверенно сказал Ренбосс, распрощался с Юниемантом и пошел обратно на поле космопорта. Дарветер Сведой и Чарес Мвеном Массом стояли немного в стороне от двух длинных рядов провожавших. Все головы повернулись к центральному зданию. Мимо бесшумно пронеслась широкая платформа, сопровождаемые взмахами рук, и что люди позволяли себе в обществе лишь в самых исключительных случаях приветственными возгласами. Все 22 человека экипажа «Лебедя» находились на ней. Платформа подъехала к звездолету. У высокого передвижного подъемника ожидали люди в белых комбинезонах с серыми от усталости лицами. 20 членов отлетной комиссии составленной в основном из инженеров рабочих космопорта. В течение последних суток они проверили с помощью машин для учета предметов все снаряжение экспедиции и еще раз опробовали исправность корабля тензорными аппаратами. По заведенному на заре звездоплавания порядку председатель комиссии докладывал Эргу Ноуру, вновь избранному начальником звездолета в экспедиции на Хернар. Другие члены комиссии поставили свои шифры, на бронзовой дощечке с их портретами и именами, которую вручили Эргуноуру и, распрощавшись, отошли в сторону. Тогда к кораблю хлынули провожающие. Люди выстроились перед путешественниками, пропустив их близких на маленькую оставшуюся свободную площадку подъемника. Киносъемщики фиксировали каждый жест улетавших последняя память остающейся родной планете. Эргноур увидел веду, и, сунув бронзовый сертификат за широкий пояс астролётчика, стремительно подошёл к молодой женщине. «Как хорошо, что вы пришли, Веда! Разве я могла поступить иначе? Вы для меня символ Земли и моей прошедшей юности. Юность Низы с вами навсегда. Я не скажу, что ни о чём не жалею, это будет неправдой. И прежде всего жаль Низу, своих товарищей, Да и самого себя слишком велика утрата. В это возвращение я по-новому полюбил Землю. Крепче, проще, безусловнее. И все-таки вы идете, ирк Не могу иначе. Отказавшись, я утратил бы не только космос, но и Землю. Подвиг тем труднее, чем больше любовь. Вы всегда хорошо понимали меня, Веда. Вот и Низа. подошла похудевшая, похожая на мальчика, рыжекудрая девушка и остановилась, опустив ресницы. «Это оказалось так тяжело. Вы все хорошие, ясные, красивые. Расстаться, оторвать свое живое тело от матери-земли...» Голос астронавигатора дрогнул. Веда инстинктивно привлекла ее к себе, шепча таинственные женские утешения. 9 минут до закрытия люков». Беззвучно сказал Эрк, не сводя глаз с Веда. «Как долго еще?» – простодушно воскликнула со слезами в голосе Низа. Веда, Эрк, Дарветер, Мвен Масс и другие провожавшие с тоской и удивлением почувствовали, что нет слов. Нечем выразить чувства перед подвигом, совершавшимся для тех, кого еще нет, кто придет много лет спустя. Улетавшие и провожавшие знали обо всем. Что могли дать лишние слова?